Глава тридцать девятая Замешкались в лесу, восхищены, А грозная ненастья миновала. Путь продолжать с возвратом тишины, Призвание им уже повелевало, Дороги между тем, как не бывало. Нельзя вперед сквозь дебри заглянуть, Их с толку нечто странное сбивало. Эдмунд Спенсер, королева фей В пятницу утром будильник у Робин прозвенел в половине седьмого посреди сна о Мэтью. Он будто бы пришел к ней в квартиру на Эрлс-Корт и умолял вернуться, говоря, что был дураком, обещая, что никогда больше не будет противиться ее работе и упрашивая признаться, что ей не хватает их прежних отношений. Он вызнавал, на самом ли деле ей нравится жить в арендованной квартире без уверенности в завтрашнем дне, без чувства локтя, которое дается супружеством. И во сне Робин ощутила некую силу, тянущую ее обратно к старым привязанностям, еще не осложненным ее работой у страйка. Этот Мэтью из сна оказался моложе, гораздо добрее, а Сара Шедлок, Была отброшена как ошибка сиюминутная блажь, незначащая оплошность. На заднем плане кружила некая личность, соседствующая с Робин в съемном жилье, но не отстраненный и вежливый Макс, а бледная, ухмыляющаяся девица, которая повторяла за Мэтью его увещевание, хихикала, когда он на нее смотрел, и уговаривала Робин дать ему желаемое. Только после того, как ей удалось заткнуть будильник и развеять туман сонливости, Робин, лежа ничком на подушке, осознала, до какой степени ее соседка из сновидения напоминала Синтию Фипс. Селись понять, зачем было просыпаться ни свет ни заря, она села в кровати, посмотрела на кремового цвета стены своей спальни, на голубовато-лилово-розовый рассвет и только тогда вспомнила, что Страйк запланировал летучку первую за два месяца, а ее попросил приехать на час раньше остальных, чтобы спокойно обсудить дело Бамбара. Страшно уставшая, как всегда в последние дни, Робин приняла душ и оделась. Завозившись с пуговицами, забыла, куда положила телефон, и на полпути наверх в кухню заметила пятно на свитере, ощутив при этом общее недовольство жизнью и ранними подъемами. Дойдя до верхнего этажа, она обнаружила, что Макс в халате сидит за обеденным столом, внимательно изучая поваренную книгу. Телевизор был включен, ведущий утренних программ спрашивал, что означает для зрителей День Святого Валентина, воплощение коммерческого цинизма или возможность привнести в жизнь пары столь необходимую романтику. «У Корморана есть какие-нибудь особые требования к еде?» — спросил ее Макс, и, встретив непонимающий взгляд, Робин напомнил. «В рассуждении сегодняшнего вечера, точнее ужина!» «Ох!» — встрепенулась она. «Нет, он что угодно съест, только давай!» Потягивая из кружки черный кофе, Робин проверила на телефоне электронную почту. С уколом страха обнаружила сообщение от своего адвоката с темой медиация. Открыв его, она увидела, что для досудебного урегулирования предлагается конкретная дата — среда, 19 марта. Ждать больше месяца. Она представила, как Мэтью разговаривает со своим адвокатом, сверяясь с ежедневником и, как всегда, демонстрируя собственное превосходство. — Весь следующий месяц у меня расписан. Потом она представила, как они сидят за столом в переговорной комнате, каждый со своим адвокатом, и поддалась панике, смешанной со злостью. — Тебе надо позавтракать, — сказал Макс, не отрываясь от поваренной книги. — Позже что-нибудь перехвачу. но Робин закрыла электронную почту. Она взяла пальто, брошенное на подлокотник дивана, и напомнила. «Макс, ты не забыл, что на выходные приедут мой брат с подругой? Надеюсь, они не будут здесь отсвечивать, им только переночевать». «Нет-нет, все хорошо», — невнятно ответил углубившийся в рецепты Макс. Робин вышла в холодное и сырое раннее утро, прошагала всю дорогу до метро и обнаружила, что забыла кошелек черт аккуратная деловитая и организованная робин редко допускала такие промахи с развивающимися волосами она понеслась обратно то спрашивая себя куда к дьяволу засунула этот проклятый кошелек то поражай своей халатности то паникуя от того что кошелек мог выпасть у нее из сумки на тротуар или стать добычей карманника тем временем на адден стрит страйк с опухшими с просонья глазами и такой же вымотанный, как Робин, прыгал на одной ноге в душ. Его настигли отсроченные последствия из истекшей недели, когда он вынужден был подхватить смены баркла и Хатчинса. Теперь он слегка досадовал, что попросил Робин приехать в такую рань. Стоило ему натянуть брюки, как у него зазвонил мобильный, И с внезапным страхом он увидел номер Теда и Джоун. тэд «Привет, Корм. Для паники нет причин», — успокоил его тэд «Я просто хотел поделиться новостями». «Давай», — сказал Страйк, стоя без рубашки и коченея на холодном сером воздухе, проникающем свозь чересчур тонкие шторы его мансарды. Она не очень разумно себя ведет. Керенса уговаривала ее лечь в больницу. Но куда там? Джоанни сейчас постели. Вчера вовсе не вставала. У Теда дрогнул голос. Не смогла. Черт! пробормотал Страйк, опускаясь на кровать. Так, Тед, я выезжаю. Не получится, сказал его дядя. У нас... Паводок. Это опасно. Полиция требует, чтобы все сидели по домам и никуда не ездили. Керенса может... Она говорит, что сможет купировать ей боль в домашних условиях. Она имеет право вводить наркотики, поскольку джоани сейчас почти ничего не ест. Керенса думает, что это еще не... Ты понимаешь. Она думает, это случится... Он расплакался. «Не прямо сейчас, но, по ее словам, скоро». «Я еду», — твердо повторил Страйк. «Люси знает, что Джон совсем плоха». «Первым делом я позвонил тебе», — сказал тэд «Об этом не волнуйся, я сам ей скажу. Когда мы с ней состыкуем планы, я тебе перезвоню, лады?» Страйк повесил трубку и позвонил Люси. «О, Господи, только не это!» — выдохнула его сестра, когда он сжато, без эмоций, изложил ей то, что узнал от Теда. «Вот зараза, не могу я сейчас уехать! Грег застрял в Уэльсе!» «За каким чертом Грега понесло в Уэльс?» «Это по работе. Господи, что ж нам делать?» «Когда вернется Грег?» «Завтра вечером». «Тогда выдвигаемся в воскресенье утром». «Каким образом?» «Поезда не ходят, дороги по утрам залиты водой». «Я возьму на прокат джип или что-нибудь такое. Если потребуется, Полвард встретит нас на лодке. Перезвоню тебе, когда разберусь с делами». Страйк оделся, приготовил себе чай и тост, отнес их вниз на партнерский стол в рабочем кабинете и позвонил Теду, доложить, что, невзирая на его возражения, они с Люси приедут в воскресенье, хочет он того или нет». Страйк буквально слышал его тоску по родным, которые сейчас нужны ему как никогда, чтобы разделить груз страха и горя. Потом Страйк позвонил Дэйву Полварту, который целиком и полностью одобрил его план и обещал подготовить лодку и буксирные тросы, да хоть акваланги. — Больше-то все равно заняться нечем. Место работы и то под воду ушло. Обзвонив несколько контор по прокату автомобилей, Страйк в конце концов нашел ту, где имелся джип. Когда он диктовал данные своей кредитки, ему пришло СМС от Робин. «Бога ради прости, не могла найти кошелек, сейчас уже еду». У Страйка совершенно вылетело из головы, что перед летучкой им предстояло обменяться последними сведениями по делу Бамбара. Оформив аренду джипа, он начал отбирать в уме те пункты, которые требовали обсуждения в первую очередь. Страница с кровавым пятном, вырезанная им из книги Мак и сохраненная в прозрачном пластиковом уголке, а также вчерашняя компьютерная находка, которую он вывел на монитор, чтобы сразу ей показать. Потом Страйк открыл журнал распределения поручений, чтобы проверить, кто сможет его подменить на время отъезда, и увидел назначенный на этот вечер ужин с Максом». «Мать!» — ругнулся он, понимая, что теперь ему не отвертеться, коль скоро вчера он дал согласие. Но сейчас этот пункт резал его без ножа. В тот самый миг, когда Робин бежала через две ступеньки вверх по эскалатору на станции Тоттнэм-Корт-Роуд, у нее в сумке зазвонил телефон. «Да!» — еле выдохнула она, спеша к выходу в толпе суетливых пассажиров. «Привет, Робс!» — сказал ее младший брат. «Привет!» — ответила она, предъявляя у заграждения свою транспортную карту «Ойстер». «Все в порядке?» «Да, все супер!» — сказал Джонатан, хотя бодрости в его голосе поубавилось. «Послушай, ничего, если со мной приедет еще кое-кто и у тебя перекантуется?» «Что?» — переспросил Робин, видя перед собой только порывы ветра с дождем и управляемый хаус на пересечении Тоттнэм-Корт-Роуд и Черин-Кросс-Роуд, где вот уже три с половиной года шли ремонтные работы. Она надеялась, что неправильно расслышала слова брата. — Еще кое-кого привезу, — повторил он. — Нормально будет? Он готов спать где угодно. — Я тебя умоляю, Джон, — простонала Робин, которая теперь почти бежала по Черин-Кросс-Роуд. «У нас только одно спальное место, диван-кровать». «Он на полу ляжет, ему пофиг», — сказал Джонатан. «Ничего страшного, правда, если еще один человек». «Ну что ж поделаешь», — вздохнула Робин. «А вы по-прежнему планируете быть здесь в десять вечера?» «Трудно сказать. Можно успеть и на более ранний поезд, если промотать лекции». «Да, но дело в том», — засомневалась Робин, — что к ужину придет Корморан. Им с Максом необходимо поговорить». «О, классно!» В голосе Джонатана окреп энтузиазм. «Кортни спит и видит, как бы с ним познакомиться. Она повернута на криминале?» «Нет, Джон. Я что хочу сказать. Максу дали роль, насчет которой он должен проконсультироваться с Кормораном. У нас просто не хватит еды еще на троих». «Не парься. Мы всегда сможем заказать себе доставку». Что она должна была ему сказать? «Только, пожалуйста, не приезжайте к ужину!» Когда он повесил трубку, Робин перешла на бег трусцой, надеясь, что Джонатан в силу своей безалаберности опоздает на энное количество поездов южного направления, и его приезд отложится сам собой. Бегом, поворачивая на Денмарк-стрит, она увидела впереди Соло Мориса идущего по направлению к агентству и у нее упало сердце. В руке он держал маленький букет розовых гербер в нарядной упаковке. «Только бы не для меня!» «Привет, Робс!» — сказал он, поворачиваясь, когда она подбежала сзади и почти поравнялась с ним. «Вот так раз!» — с ухмылкой добавил он. «Кое-кто сегодня проспал. Следы от подушки!» Он провел ладони по своей щеке в том месте, где, по разумению Робин, У нее на лице отпечаталась небольшая складка от подушки, так как накануне она рухнула на кроватничком и спала до утра, как убитая. «Для пад объяснил он, демонстрируя вместе с герберами свои ровные белые зубы. «Говорит, муж никогда не делает ей подарков на Валентинов день!» «Господи, ну и подхалим!» — думал Робин, отпирая ключом дверь. Она отметила, что он опять фамильярно называет ее Робс. Еще один знак, что за истекший после Рождества полтора месяца его неловкость перед ней полностью испарилась. Робин пожалела, что сама не может так же легко стряхнуть затянувшееся, но не ослабевающее чувство стыда за то, что однажды поневоле увидела на своем телефоне его стояк. В агентстве издерганный страйк посмотрел на часы и тут у него зазвонил мобильник. Для звонка от его старинного друга Ника Герберта было непривычно рано, и Страйк ответил, мучась дурными предчувствиями. «Все путем, Огги!» Ник заговорил хрипло, как будто сорвал голос. «Я в порядке». Страйку почудились голоса и шаги на металлической лестнице. «Как сам» не шатка ни валка ответил ник подумал не вдарит ли сегодня вечером по пиву нам с тобой вдвоем не могу с сожалением отказал страйк прости тут кое-что уже намечено а сказал ник ладно тогда а что если нам в обед пересечься у тебя будет время почему бы и нет слегка поколебавшись ответил страйк Бог — свидетель. Ему необходимо было взбодриться на расстоянии от работы, от родни, от кучи проблем. Через открытую дверь он увидел, как в приемную заходит Робин в сопровождении Соло Морриса, несущего букет цветов. Он закрыл от них дверь, и тут его усталый мозг сопоставил цветы и дату. — Погоди, тебя разве не грузят этой валентиновой фигней? — спросил он Ника. — В этом году нет! — ответил Ник. Наступило короткое молчание. Страйк всегда считал Ника и Илсу, соответственно, гастроэнтеролога и адвоката, самой счастливой из всех известных ему супружеских пар. Их дом на Октаве с часто служил для него прибежищем. — За пивом объясню, — сказал Ник. — Сил моих нет. Я подъеду, куда скажешь. Наметив папы время встречи, они закончили разговор. Страйк еще раз посмотрел на часы. На обсуждение новостей по бамбара у них с Робин оставалось всего 15 минут от целого часа, на который он возлагал немалые надежды. Распахнув дверь, Страйк сказал «Готово? У нас мало времени». «Извини». Робин торопливо прошла в кабинет. «Ты получил мою смс-ку насчет кошелька?» «Да» сказал страйк прикрывая дверь от морриса и указывая на страницу из мага которую он положил на стол перед креслом робин это страница которую я вырезал из книги у этернов о посещении Этернов он сообщил ей по телефону как только вышел из кабиной лавки и робин ответила восхищенными поздравлениями сейчас ее огорчила его раздражительность по всей видимости Причиной было ее опоздание, но разве она не заслужила чуть-чуть человеческого снисхождения после всех сверхурочных часов, отработанных ею за себя и за страйка, после заморочек с внештатниками, после всех ее стараний не подвергать его дополнительному стрессу во время смертельной болезни Джоан? Однако, заслышав, как в приемную входят Баркла и Хатчинс, она вспомнила, что совсем недавно, Сама была временным работником, в котором Страйк разглядел задатки будущего партнера. А ведь бок о бок с ней работали трое мужчин, каждый из которых, несомненно, видел на этом месте себя. Так что Робин молча села за стол, взяла страницу и прочла абзац под кровавым пятном. — В тексте тоже фигурирует кровь. — Знаю. — Насколько свежей должна быть кровь, чтобы отправить ее на анализ? — «Я слышал, что самому старому образцу, который удалось исследовать, было двадцать с чем-то лет», — сказал Страйк. «Если здесь кровь, она относится ко времени, когда еще был жив гильярм Этерн, а это на десяток лет больше. Но образец хранился в книге, защищенный от света и влаги, так что шансы несколько повышаются. В любом случае я буду звонить Рою фипцу чтобы узнать группу крови Марго» а затем попытаюсь найти спеца, готового исследовать наш образец. Нельзя ли обратиться к тому парню-криминалисту, с которым встречалась твоя подруга Ванесса? Как там его? — Оливер, — ответил Робин. — Он теперь ее жених. — Ну вот, да, к нему. И еще одна интересная подробность, которую я извлек из разговора с Самойном. Он рассказал, что, по мнению дяди Тюдора, Марго Бамбара убил... Ника со своими ребятами. «Ника, по-твоему, это...» «Никола Мутный Ричи?» «С хорошей вероятностью», — кивнул Страйк. Он жил неподалеку и, видимо, был известен в округе, хотя, похоже, в амбулатории никто не понял, кого занесло к ним на рождественскую вечеринку. Я оставил сообщение для социального работника Этернов. Хочу понять, насколько можно доверять памяти Деборы и Самойна. Штырь, в принципе, должен нарыть что-нибудь по ричи, но еще не нарыл. Надо бы дать ему волшебный пендель. Он протянул руку, и Робин вернул ему измазанную кровью страницу. — Так или иначе, мы продвинулись еще на шаг. Я нашел Оугдена, — сказал Страйк. — Неужели? Каким образом? «Вчера вечером», — объяснил Страйк, — «я задумался о фамилиях. айрен их путает. Ей что Даутвейт, что Дакворд, а Этерн все равно, что Эпплторп». Потом я вспомнил, что при смене имени и фамилии люди зачастую не слишком далеко отходят от изначального варианта. Он развернул к ней монитор, И Робин увидела фотографию мужчины среднего возраста. Немного веснушек, близко посаженные глаза, редкие, но пока еще позволяющие прикрыть узкий лоб волосы. В этом человеке безошибочно узнавался мальчик, скрививший физиономию перед объективом фотокамеры на барбекю у Марго Бамбара. В приведенном под фотографии материале говорилось — Серийный мошенник приговорён к тюремному заключению. Вероломное злоупотребление доверием. Серийный аферист, за два года выманивший у пожилых вдов более 75 тысяч фунтов стерлингов, приговорен к четырем годам и девяти месяцам тюремного заключения. Брайс Ноукс, 49 лет, проживающий на Форчун-стрит, Кларкенуэлл, -э при рождении нареченный Карлом Оукином, уговорил в общей сложности 9 ранимых и доверчивых женщин расстаться с ювелирными изделиями и финансами, составившими в одном из случаев тридцать тысяч фунтов личных сбережений. Лорд-судья Маккриф охарактеризовал Ноукса как человека хитрого и безнравственного, который бесстыдно наживался на своих беззащитных жертвах. Элегантно одетый и красноречивый Ноукс делал ставку на одиноко проживающих женщин, обычно предлагая ценить их ювелирные изделия. Ноукс убеждал женщин доверить ему ценные вещи, якобы для оформления экспертного заключения. В ряде случаев он выдавал себя за представителя муниципалитета, заявляя, что владелица дома имеет задолженность по муниципальному налогу и будет привлечена к ответственности. «Используя правдоподобные, но фальшивые документы, вы давлением или угрозами заставляли беззащитных женщин переводить деньги на открытые вами банковские счета», сказал лорд-судья Макрив перед оглашением приговора. Некоторые из пострадавших стеснялись сообщить своим родным, что пустили этого человека к себе в дом, сообщил старший инспектор Грант. «Мы полагаем, что жертв могло быть больше, просто многим тяжело признать, что они позволили какому-то проходимцу себя обмануть. Однако мы настоятельно просим их обратиться к нам с заявлением, если они опознают нокса по фотографии». Настоящая фамилия? «У них с опечаткой», — заметил Робин. «Он не оукин а Оугден». «Потому-то элементарный поиск по Гуглу не дал результатов», — сказал Страйк. Чувствуя легкий укол в свой адрес, ведь именно ей было поручено искать Оугдена, Робин взглянула на дату этого репортажа, пятилетний как оказалось, давности. «Он сейчас должен выйти на свободу». «Уже вышел», — сообщил Страйк, развернул монитор к себе, напечатал еще пару слов и снова развернул экран к Робин. «Я стал искать какие-нибудь другие вариации его имени. И вот, пожалуйста». Робин увидела амазоновскую страницу, где перечислялись книги некоего Карла О'Брайса. На фотографии был все тот же человек, слегка постаревший слегка полысевший с морщинами вокруг глаз большие пальцы его рук были заложены в карманы джинсов а на черной футболке выделялся белый логотип сжатый кулак внутри символа марса карл об брайс карл обрайс инструктор по личностному росту предприниматель Лауреат ряда литературных премий, посвятивший себя мужской тематике, включая маскулинность, права отцов, геноцентризм, психическое здоровье мужчин, женские привилегии и токсичный феминизм. Пережитый Карлом личностный опыт геноцентричной семьи, столкновение с судебной системой, мужененавистничеством и эксплуатацией мужчин – сформировал у него инструментарии и профессиональные навыки, дающие ему возможность направлять мужчин из всех слоев общества на путь более здоровой и счастливой жизни. В своей отмеченной наградами серии книг Карл исследует катастрофические последствия современного феминизма для свободы слова, распределения рабочих мест, прав мужчин и создания полноценной семьи. Внизу страницы – Под сведениями об авторе Робин увидела дешевые, непрофессионально выполненные обложки. На всех были изображены женщины в различных, но слегка отдающих порнографией костюмах и позах. Обложку книги «От куртуазной любви до куртуазности в семье. История геноцентризма». Украшала сидящая полуголая блондинка в короне, тогда как Брюнетка в резиновом костюме штурмовика тыкала пальцем в объектив на обложке произведения, заглавленного «Позор! Современная война против маскулинности». «У него есть собственный сайт», — подчеркнул Страйк, вновь поворачивая монитор к себе. «Книжки он печатает за свой счет, поучает мужчин, как им реализовать право на общение с детьми», а из-под полы приторговывает энергетическими коктейлями и витаминами. Думаю, такой субъект не упустит случая с нами побеседовать. Видимо, он из тех, кто спешит на запах скандальной славы или денег. — К слову сказать. Вспомнил он. — Как у нас продвигаются дела с женщиной, которая считает, что видела Марго за окном... Эм... Euh, как там ее? — Аманда Лоус, — подсказала Робин. Я обратилась к ней повторно и предложила оплатить ей все транспортные расходы, если она приедет в офис, но ответа пока нет. — Не давай ей продыху, — потребовал Страйк. — Ты понимаешь, что мы уже на полгода? — Представь себе, понимаю, — не сдержалась Робин. — Меня в школе учили считать. Страйк слегка вздернул брови. — Прости, — пробормотала она. — Усталость накатывает. — На меня тоже. Но при этом я держу в уме тот факт, что мы пока еще не вышли на след некоторых довольно важных фигурантов, например, Сетчуэла. — Я над этим работаю, — сказала Робин, глядя на часы и поднимаясь с кресла. — По-моему, все нас ждут. — Зачем Морис притащил этот веник? — спросил Страйк. — Для пад В честь Дня Святого Валентина. «Какого черта?» Остановившись у двери, Робина глянулась на страйка. «Разве это не очевидно?» Она вышла из кабинета, оставив страйка, хмуриться ей вслед и размышлять, что же здесь столь очевидно. Ему приходили в голову только два повода преподнести женщине цветы. Чтобы с ней переспать или чтобы избежать выволочки за отсутствие букета в тот день, когда его ждут. Ни тот, ни другой вариант к данному случаю явно не подходил. В приемной плотным кружком сидела команда. Хатчинс с Барклеем на диване, обитом искусственной кожей. Морис на одном из пластмассовых стульев, купленных в связи с увеличением штата. А Патт в своем рабочем кресле на колесиках. При таком раскладе для партнеров как раз оставалось два неудобных пластмассовых стула. Но внимание Робин не укрылось, что все трое мужчин прикусили языки, как только из кабинета вышел Страйк. Когда летучку вела она, ей приходилось ждать, чтобы Хатчинс и Морис прекратили перемывать кости знакомому полицейскому, который был пойман на получение взятки. Похожие на маргаритки ярко-розовые герберы теперь стояли в вазочке на рабочем столе Пат. Страйк задержал на них взгляд, а потом сказал, «Итак, начнем с жука. Моррис, у тебя есть что сказать насчет того парня в спортивном костюме?» «Да, есть», — ответил Моррис, сверяясь со своими записями. «Зовут его бари Фишер, разведен, имеет одного ребенка, работают управляющим в спортзале, который посещает жук». Страйк, Баркл и Хатчинс. Пробурчали что-то нечленораздельное в знак интереса и похвалы. Робин довольствовалась тем, что слегка подняла брови. По опыту она знала, что малейшее одобрение с ее стороны будет истолковано Моррисом как приглашение к флирту. — Поэтому я записался на пробное занятие с одним из тамошних тренеров, — сказал Моррис. — Спорим, что тренер — женщина, — подумала Робин. И пока с ней договаривался, наблюдал, как он расхаживает по залу и болтает с девушками. Вне сомнения, ориентация у него гетеросексуальная, судя по тому, как он глазел на одной из женщин на кроссфите. В понедельник собираюсь на тренировку, если прикажете, конечно, босс. Попытаюсь разузнать о нем все, что можно. «Отлично», — сказал Страйк. «Похоже, это надежная зацепка, связующее звено». «Между жуком и домашними секретами Эленор Дин». Робин, которая провела позапрошлую ночь в своем лендровере у дома элинор добавила. «Возможно, это не имеет отношения к делу, но вчера утром Эленор получила доставку с Амазона. Две объемистые коробки, с виду довольно легкие, но...» «Пора делать ставки!» — обратился к страйку морис перебивая Робин. «Ставлю двадцатку на доминаторшу!» «Никогда не понимал тех, кто подставляет себя под хлыст!» «Какой в этом кайф!» Задумчиво произнес Барклэй. «Если мне хочется острых ощущений, я просто забываю вынести мусор!» «Но она же вся из себя мамашка!» Удивился Хатчинс. «Будь у меня такие деньжищи, как у Боже, я бы выбрал нечто более...» Он очертил в воздухе соблазнительные формы. Морис заржал. «Ах, бросьте, о вкусах не спорят», — сказал Барклэй. «Мой армейский приятель даже не смотрел на тех, в ком меньше сотни кило. У него кликуха была, свинопас». Мужчины рассмеялись. Робин улыбнулась. В основном потому, что на нее смотрел Барклэй. А Барклэй ей нравился, но от усталости она была совершенно деморализована и не склонна к веселью. Патт сидела с обреченно скучающим видом, словно говоря, «Мальчишки, что с них взять?» «К сожалению, мне надо в воскресенье вернуться в Корнуолл», — заявил Страйк. «Что, как я понимаю?» «Угробишься на хрен Как туда добираться?» — спросил Барклэй. Конторские окна дрожали под напором ветра. «На джипе», — ответил Страйк. У меня тетка умирает. Похоже, остались считанные дни. Робин, потрясенная, смотрела на страйка. Я понимаю, это создает определенный напряг, но ничего не могу поделать. Думаю, имеет смысл последить за самим БЖ. Моррис копнет этого парня из спортзала, а остальные распределят между собой смены и понаблюдают за Эленардин. Если других предложений нет... Страйк выдержал паузу для возможных замечаний. Мужчины помотали головами, а Робин, у которой уже не было сил напоминать о коробках самозона, просто застыла. Тогда посмотрим, что у нас с открыточницей. Есть новости? лаконично заявил Баркли. Она вышла на работу. Разговорился с ней, с твоей подопечной, уточнил он, обращаясь к Робин. Смотрю, Расточку небольшого, в больших круглых очках. кабелиной походочкой подвалил, начал вопросы задавать. «Стесняюсь спросить, о чем же?» Ухмыляясь, полюбопытствовал Моррис. «О световых эффектах в пейзажной живописи Джеймса Даффилда Хардинга», отчеканил Барклэй. «А что, по-твоему, я должен был спросить? Кого бы она хотела видеть в Лиге чемпионов?» Страйк рассмеялся, и в этот раз вместе с ним засмеялась Робин, радуясь, что Морриса поставили на место. «Да, фамилию прочел под его портретом. Зашел за угол и погуглил в телефоне», — объяснил Барклэй. «А как иначе переключиться на прогноз погоды?» «Короче», — продолжил шотландец, — «через две минуты обсуждения световых эффектов, свинцовых небес и прочей фигни», Она сама завела разговор про нашего друга-синоптика. Аж зарделась вся. На той неделе, — говорит, — объявился какой-то пейзаж совершенно чернорским. Она, зуб даю, она самая. Барклый обращался к Робин. Прям смаковала его имя. Она и есть открыточница. Ловко обставился чертяка. Похвалил его Страйк. Это заслуга, Робин сказал Барклэй. — Она дала голевой пас, а мне оставалось только забить. — Спасибо, Сэм, — выговорила Робин, намеренно не глядя на Страйка, который отметил для себя как ее тон, так и выражение лица. — Принимается, — одобрил Страйк. — Вы оба отлично поработали. Памятуя о своей недавней резкости, Страйк постарался искупить вину и спросил у Робин совета кого из клиентов, ожидающих своей очереди, целесообразно вызвать именно сейчас, когда дело открыточницы можно считать закрытым. И Робин указала на товарную брокершу, которая подозревала, что муж изменяет ей с нянькой их детей. «Резонно», — согласился Страйк. «Пад, я попрошу вас с ней связаться и сказать, что мы готовы, если она не передумала, взяться за ее дело». Если ни у кого больше ничего нет, у меня есть, — сказал Хатчинс, обычно самый неразговорчивый из всех сотрудников агентства. — Насчет бобины с пленкой, которую ты просил передать в столичную полицию. «Неужели — Неужели? — встрепенулся Страйк. — Есть подвижки? — Мне позвонили только вчера вечером. От этой пленки никакого проку не будет, и привлечь к суду никого не удастся. «Это почему же?» — спросила Робин. В ее голосе прозвучало больше злости, чем ей хотелось. Все трое мужчин повернулись в ее сторону. «Лица всех злодеев скрыты», — объяснил Хатчинс. «А рука появляется буквально на секунду. Изображение кольца нечеткое, обвинения на нем не выстроить». «Мне казалось, твой контакт говорил, что бабину изъяли при полицейской облаве». «В одном из борделей мутного ричи, так?» — спросил Робин. «Он думает, что это так», — поправил ее Хатчинс. «Но жестянка сто лет валялась в сарай да на чердаке, и лапали ее все, кому не лень. На ДНК-анализ там отправлять нечего. Жаль, конечно, но без шансов», — равнодушно сказал он. «Такие дела». В этот миг Страйк услышал звонок, своего мобильного, оставленного на рабочем столе. Забеспокоившись, что это может быть Тед, он извинился перед собравшимися и скрылся в кабинете, затворив за собой дверь. Номер, с которого прошел звонок, не определился. «Корморан Страйк» слушает. «Привет, Корморан!» — отозвался незнакомый голос с хрипотцой. «Это Джонни!» Последовала короткая пауза. «Твой отец», — пояснил Рогби. Страйк, чей усталый рассудок был занят мыслями о Джон и тремя незакрытыми делами агентства и угрызениями совести за обиду, нанесенную партнеру, и поручениями, которыми из-за предстоящего отъезда пришлось загрузить сотрудников, даже не ответил. Молчание нарушил Рогби. «Просто захотелось потрепаться». — начал он. — Есть минутка. Страйк вдруг почувствовал себя бестелесным, совершенно обособленным от всего, от конторы, от своей усталости, от забот, которые несколько секунд назад были крайне важными. Как будто кроме него самого и отцовского голоса не существовало более ничего по-настоящему реального, кроме разве что бьющегося в крови адреналина и желание оставить след, который Рогби забудет не скоро Слушаю, — сказал он, опять молчание. — Знаешь, — заговорил Рогби с оттенком смущения, — по телефону не клеится разговор. Надо бы увидеться. Черт тебе, сколько лет прошло, сколько воды утекло. Давай встретимся, а? «Мне хотелось, так не может продолжаться. Это галимая вражда, или как там ее назвать?» Страйк не отвечал. «Приезжай ко мне домой», — продолжил Рогби. «Поговорим хотя бы в конце-то концов. Ты уже не ребенок». У любой истории есть две стороны. Ничто не бывает сплошь черным или сплошь белым. Он сделал паузу. Страйк по-прежнему не произносил ни слова. Я тобой горжусь, понимаешь? сказал Рокби. Честное слово, я чертовски тобой горжусь. Твоими достижениями и Окончание фразы повисло в воздухе. Страйк неподвижно перился в голую стену напротив. За разделяющий офис перегородкой пад, смеялась какой-то шутки Морриса. «Послушай!» В голосе Рогби появился едва уловимый намек на раздражение. Как-никак этот человек привык добиваться своего. «Я все понимаю». Но что, блин, я могу поделать? Мне не дано путешествовать во времени. Ал передал мне твои слова. Но есть дохера такого, чего ты не знаешь про свою мать и ее кобелей. Подъезжай ко мне, сядем, выпьем и все проясним. А кроме того... Тихо и вкрадчиво добавил Рогби. Я смог бы тебя чем-нибудь выручить исполнить какое-нибудь твое желание, принести искупительную жертву. Я открыт для предложений. Приемной. Хатчинс и Барклэй уже собирались уходить, каждого ждала своя работа. Робин думала только о том, чтобы поскорее вернуться домой. В свой законный выходной день ей хотелось отдохнуть, но рядом крутился Моррис, и она опасалась, что он увяжется за ней до метро. Делая вид, что ей необходимо поработать с документами, она рылась в конторском шкафу, пока Моррис и Пат болтали, и дожидалась, когда же он уйдет. Робин как раз открыла старую папку с делом о гулявшем направо и налево неверном муже, когда из кабинета в приемную ворвался голос Страйка. Она, Пат и Моррис как по команде повернули головы, Несколько страниц из папки, которую Робин удерживала в равновесии поверх выдвижного ящика, соскользнули на пол. «Да иди ты в жопу, мать твою!» Прежде чем Робин успела переглянуться с Моррисом и пад, дверь из кабинета в приемную распахнулась. Одним своим видом страйк бледный, задыхающийся от ярости, внушал ужас. Ринувшись через приемную, он схватил пальто и с слязгом затопал по металлической лестнице. Робин подняла упавшие страницы. — тфу ты, черт! — ухмыльнулся Морис. — Не хотел бы я оказаться на другом конце провода. — Кошмарный тип! — с необъяснимым удовольствием изрекла пад. — Раскусила его с первого взгляда.